Параграф 2. Общественное движение в 60-х-70-х годах. Демократическая журналистика середины 60-х годов. Правительственные репрессии 1861-1863 годов лишили революционное движение виднейших его деятелей. Резко сократились возможности ведения в России активной революционной работы. Главной ареной общественной борьбы на время стала периодическая печать. Немногие демократические издания в трудных условиях вели борьбу с шовинизмом и мракобесием, захлестнувшими русскую журналистику. Несмотря на арест Чернышевского и восьмимесячный перерыв в издании «Современника», он оставался ведущим органом демократической печати – В 1863 года его редактировали Н. А. Некрасов и М. Е. Салтыков-Щедрин. Сотрудники журнала стремились продолжать традиции Добролюбова и Чернышевского, что удавалось далеко не всегда. Пропаганда общинного социализма и артельных начал сочеталась у публицистов современника Г. З. Елисеева, Ю. Г. Жуковский, М. А. Антонович с высказываниями в пользу мирной просветительной работы. Огромное влияние на демократическую молодежь оказал опубликованный в журнале роман Чернышевского «Что делать?». Среди молодежи возникают кружки и артели, наподобие тех, о которых писал Чернышевский. Читателей разночинцев привлекала вера Чернышевского в победу революции, его идеал социалистического общества будущего отразились в романе и утопические черты мировоззрения великого революционера, который мечтал о переходе к социализму через старую, полуфеодальную крестьянскую общину. Среди части разночинской молодежи был популярен журнал г е Благосветлого. Русское слово». Программные выступления журнала обращались прежде всего к учащейся молодежи, которая рассматривалась как главная сила демократического движения. Ведущие сотрудники русского слова Д.И. Писарев, В.А. Зайцев скептически относились к созидательным возможностям народа, не верили в близость революции, их главное внимание было уделено отрицанию существовавшего в России политического и социального строя. После покушения Каракозова на Александра II в 1866 году оба журнала были запрещены. Страница 208. Д. и Писарев. Талантливый публицист и критик, Писарев начал литературную деятельность еще при жизни Добролюбова, до ареста Чернышевского. В 1860 году он стал сотрудником русского слова. В 1862 году Писарев написал прокламацию, в которой восхищался деятельностью Герцена и утверждал, что династия Романовых и петербургская бюрократии должны погибнуть. За эту прокламацию он был арестован и заключен в Петропавловскую крепость, где пробыл до 1866 года. Литературная деятельность Писарева не прерывалась и к середине 60-х годов. Он стал главным выразителем настроений демократической молодежи. Писарев утверждал, что конечная цель деятельности каждого честного человека состоит в разрешении вопроса о голодных и раздетых людях. Он обличал все проявления крепостничества в жизни России, рисовал идеал разумного строя, свободного от эксплуатации. Главной силой в переустройстве общества Писарев считал передовых людей, мыслящих реалистов, вооруженных последними достижениями науки – Важную роль он отводил просвещению народных масс в своих статьях, популяризировал материализм и естествознание. Под влиянием Писарева русская молодежь увлеченно занималась естественными науками, стремилась к распространению в народе грамотности, элементарных знаний о мире. Среди последователей Писарева, часто называвших себя нигилистами, были сторонники как революционных, так и мирных просветительских методов борьбы либеральное и консервативное движение. Демократический подъем начала 60-х годов привел к резкому размежеванию революционного и либерального направления русской общественной мысли. Либералы по реформенному времени, находившиеся в оппозиции к правительству, вместе с тем боялись революции, их пожелания сводились к ограничению самодержавия и проведению дальнейших буржуазных реформ, Страх перед христианским восстанием приводил большинство либералов к выводу о необходимости сотрудничать с правительством. В 1861 году Б. Н. Чичерин писал «В настоящее время в России потребны две вещи – либеральные меры и сильная власть». Незначительное меньшинство русских либералов указывало на необходимость глубоких политических и экономических преобразований, последовательно буржуазных по сути. В декабре 1861 года съезд Тверских мировых посредников признал, что законоположение 19 февраля не удовлетворило народных потребностей и высказался за обязательный выкуп крестьянских наделов В начале 1862 года И. С. Аксаков в газете День выступил с проектом самоопразнения дворянства, направленным на разрушение сословной структуры, унаследованной от феодального общества. В феврале того же года Тверское дворянское собрание приняло постановление, в котором констатировало несостоятельность правительства и требовало собрания выборных от всего народа без различия сослов. Тверские либералы высказались за создание независимого суда, преобразование финансовой системы, введение гласности в административное управление и заявили о своем отказе от всех сословных привилегий. Страница 209. Правительство отвергло адрес, составленный на основе этого постановления. 13 дворян, мировых посредников, были посажены в Петропавловскую крепость. По суду Сената их приговорили к двухгодичному тюремному заключению, но вскоре освободили. Тверской адрес 1862 года стал высшей точкой либеральной оппозиционности. Русские либералы не были последовательны в отстаивании своих убеждений, весьма умеренных и противоречивых. Так А. и Кошелев в своих брошюрах «Какой исход для России из нынешнего ее положения?» и «Конституция, самодержавия и Земская дума», напечатанных в 1862 году в Лейпциге, высказывался за созыв Земской думы, совместимой на его взгляд, с самодержавием, и одновременно доказывал необходимость решительной борьбы с революционным и крестьянским движением, соединение которых он считал особенно опасным. Благомыслящие оппозиции А. и Кошелева, К. Д. Кавелина и других либералов на деле превращалась в поддержку правительственной расправы над революционным движением. С начала польского восстания большинство русских либералов открыто перешли в лагерь реакции, скатилось на позиции национализма и шовинизма. Особенно показательной была эволюция Каткова, в прошлом западника и либерала, на долгие годы ставшего главным идеологом реакционного течения русской общественной мысли. С апреля 1864 года земские учреждения, по мере введения их в жизнь, становились главным полем деятельности либералов. В земских либеральных кругах постепенно утвердилась мысль об увенчании здания реформ с созывом общероссийского земского представительства. Эта идея надолго заняла внимание русской либеральной общественности. В первые переформенные годы с притязаниями на ограничение самодержавия выступали и некоторые консервативные круги, В среде крупного поместного дворянства, мечтавшего об исправлении ошибки 19 февраля 1861 года, возникло течение, выступавшее за узкосословную олигархическую дворянскую конституцию. Его органом стала газета Весть, выходившая с 1863 года. Вожди олигархического дворянства Н. А. Безобразов, В. П. Орлов-Давыдов, А. П. Платонов стремились конституционно закрепить главенствующую роль дворянства в политической и экономической жизни страны. В 1862-65 годах их планы не раз обсуждались на собраниях Петербургского и Московского дворянства на дворянских собраниях других губерний. В январе 1865 года Московское дворянское собрание приняло адрес, содержавший требования дворянской конституции, Неопасное для царизма олигархическое дворянское движение совершенно исчезает во второй половине 60-х годов, когда правительство перешло к открытой реакции. Революционные кружки второй половины 60-х годов. Революционное направление общественного движения, переживавшее спад после репрессий 1862-1863 годов, тем не менее не прекратилось. В 63 году в Москве на базе землячества студентов-пензенцев возник нелегальный кружок, руководителем которого стал студент Н. А. Ишутин. Члены кружка считали себя учениками и последователями Чернышевского. По примеру героев романа «Что делать?», они организовали разного рода мастерские артели и производственные ассоциации, переплетная и швейные мастерские, школа, ассоциации, извозчиков и тому подобное Их попытки придать своим начинаниям легальный характер неизменно кончались неудачей. С 1865 года среди ишутинцев зреет мысль о необходимости активной революционной деятельности. Разрабатываются планы создания революционной организации. Они устанавливают связи с петербургскими революционерами, которых возглавлял И. А. Худяков. Страница 210. 4 апреля 1866 года член кружка Д. В. Каракозов в Петербурге стрелял в Александра II. Покушение, произведенное им вопреки мнению товарищей, оказалось неудачным. Каракозов был казнен, и шутинский кружок разгромлен, в России началась полоса белого террора, который, однако, не прервал революционной традиции. В 1867 году сложился кружок Г.А. Лопатина, члены которого Н.Ф. Даниэльсон, Н.Н. Любавин изучали западноевропейскую социалистическую литературу, читали произведения Маркса совместно с Ф.В. Волховским Лопатин приступил к созданию общества, названного по размеру вступительных взносов, Рублевым. Члены Рублевого общества должны были кочевать по России, просвещать крестьян с помощью специально написанных учебников и книг. Сближение с народом должно было дать революционерам ясное представление о его нуждах, целях и средствах борьбы. Складывавшееся общество было раскрыто в начале 1868 года Лопатина сослали. Однако многие идеи рублевого общества нашли воплощение в практике революционеров 70-х годов. Некоторое оживление революционного движения началось осенью 68-го, весной 69-го года, когда снова произошли волнения студентов в Петербурге. В марте 69-го года большинство активных участников студенческих выступлений было арестовано. Одному из руководителей студентов, С. Г. Нечаеву, удалось бежать за границу, где он предстал перед Огаревым и Бакуниным как руководитель революционного комитета, якобы существовавшего в России. Беспредельная ненависть к самодержавию, большая энергия сочетались у Нечаева с политическим авантюризмом, склонностью к лжи и провокации. Составленный им катехизис революционера – оправдывал все, в том числе грязные средства борьбы. Весной и летом 1869 года Нечаев совместно с Бакуниным развернул издательскую деятельность, напечатал от имени организации «Народная расправа» ряд воззваний и листков для распространения среди студенчества. Вернувшись осенью 1869 года в Россию, он попытался создать в Москве и Петербурге ячейки «Народной расправы», Добиваясь слепого подчинения, он вынудил московскую ячейку согласиться на убийство студента И.И. Иванова, выразившегося недовольство Нечаевскими методами. Иванов был убит. Нечаев вновь скрылся за границу. Возникшая организация была разгромлена. Процесс по делу Нечаевской организации проходил в 1871 году. Затеянный правительством с целью дискредитации революционного движения, процесс показал, что Нечаевщина чужда русской революционной молодежи. Самого Нечаева, выданного в 1872 году Швейцарии русскому правительству, как уголовного преступника судили и заточили в Петропавловскую крепость, где он и умер. Русская секция первого интернационала Значительное влияние на поиски правильной революционной теории русскими революционерами оказало основание в 1864 году Первого интернационала. Большой интерес к деятельности интернационала, к западноевропейскому рабочему движению проявлял Герцен. Его письма к старому товарищу, написанные незадолго до смерти, свидетельствовали по выражению Ленина о том, что, кавычки, Герцен обратил свои взоры не к либерализму, а к интернационалу. Кавычки закрыты. Смотрите полное собрание сочинений, том 21, страница 257. В конгрессах интернационала, в соединении работников разных стран, Герцен видел первую сеть и первый всход будущего экономического устройства. Герцен полагал, что сплоченность работников заставит Старый мир пойти на сделки, но добавлял, а не пойдет, тем хуже для него, он сам себя поставит вне закона. Под влиянием деятельности интернационала группа иммигрантов из России попыталась связать с ним русское революционное движение. Весной 1868 года в Женеве был создан Казахстан. Кружок в составе Н. И. Утина, В. И. Бертенева, А. Д. Трусова и других, который сначала находился под влиянием М. А. Бакунина. Страница 211. В 1868 году группа начала издавать журнал «Народное дело», первый номер которого был написан почти одним Бакуниным. Однако его анархистская программа вызвала недовольство среди участников журнала, Бакунин ушел из редакции, руководить изданием журнала стал н и Утин. Группа народного дела много внимания уделяла борьбе против Бакунина и Нечаева. В марте 1870 года в Женеве она создала русскую секцию интернационала и обратилась к Марксу с просьбой быть их представителем в Генеральном совете интернационала. Маркс дал согласие, хотя программа русской секции расходилась с теорией научного социализма. Члены русской секции признавали общность условий жизни и революционных задач России и Европы, заявили о своей солидарности с борьбой западноевропейского пролетариата, Одновременно они писали о необходимости революционной борьбы за некапиталистический путь развития России на базе крестьянской общины, которую считали ячейкой социализма. Главной революционной силой в России, по их мнению, было крестьянство. Маркс считал необходимым помочь молодым революционерам выработать правильный научный взгляд на задачи революционного движения – По инициативе Маркса в состав Генерального совета интернационала был введен Лопатин, имевший большие связи с кружками революционной молодежи в России. Русская секция интернационала и ее печатный орган «Народное дело» сыграли определенную роль в критике взглядов и раскольнической деятельности Бакунина. Некоторые издания секции проникали в Россию, знакомили русского читателя с деятельностью интернационала Хотя устойчивых связей с русским революционным подпольем, членам секции, установить не удалось. Деятельность русской секции была недолгой. Народное дело перестало выходить после сентября 1870 года. Постепенно большинство членов русской секции покинуло Женеву. Некоторые из них, А. В. Корвин, Круковская, Е. Л. Дмитриева Томановское приняли активное участие в Парижской коммуне. Маркс и Энгельс и революционная Россия Основоположники научного социализма проявляли постоянный интерес к России, к русскому общественному движению. Маркс и Энгельс изучали русский язык, русскую историю, экономику, внешнюю политику. Исследование аграрных отношений в России помогало Марксу в его работе над капиталом, Первое знакомство русских общественных деятелей с отдельными сочинениями Маркса и Энгельса относится к сороковым годам XIX века. Среди первых русских читателей Маркса были М. А. Бакунин, В. П. Боткин, Н. И. Сазонов. Был знаком и переписывался с Марксом западник П. В. Анненков, на которого личность Маркса произвела огромное впечатление. Русские деятели сороковых годов были далеки от понимания марксизма. Их привлекали, прежде всего, глубокая критика Маркс современного западноевропейского общества. После 1861 года интерес к учению Маркса в России возрос. В среде революционеров-шестидесятников шли споры о возможности применения марксизма в России. Большой популярностью пользовалась опубликованная в «Современнике» статья Н. В. Шелгунова «Рабочий пролетариат Франции и Англии» в которой излагалось содержание работы Энгельса «Положение рабочего класса в Англии», проблема пролетариата, его роль в политической и социальной борьбе в Западной Европе, спор о возможности проявления пролетариата в России – все это стало одной из ведущих тем русской журналистики. Внимание передовых русских людей к марксизму усилилось с появлением в 1867 году первого тома «Капитала». Страница 212. В числе первых русских, познакомившихся с ним, был К. А. Тимирязев, деятелей земли и воли 60-х годов А. А. Слепцов, От имени своих единомышленников писал Марксу «Мы горячо одобряем взгляды, высказанные вами в критике политической экономии и в первом томе «Капитала». Русский перевод первого тома «Капитала», начатый г а Лопатином, был завершен Н.Ф. Даниэльсоном. Книга увидела свет в 1872 году. Впоследствии Маркс отмечал, что в России «Капитал» читает больше, чем где бы то ни было. Об интересе к марксизму свидетельствовала полемика по поводу капитала на страницах русской легальной печати в 1877 году. Русские публицисты и экономисты, как нападавшие на Маркса Юго-Жуковский Б.Н. Чичерин, так и признававшие правильность его экономического учения В.В. Берви-Флеровский, Г.З. Елисеев, Н.И. Зибер, Н.К. Михайловский, отрицали революционный метод Маркса и не допускали мысли о возможности применения марксизма в русских условиях. Не понимали универсальной революционности марксизма и революционные народники. Среди революционеров-народников были люди, находившиеся в близких отношениях с Марксом и Энгельсом. Личным другом Маркса был Г. А. Лопатин. Маркс и Энгельс переписывались с в Све и Засулич питали чувство глубокого уважения к П.Л. Лаврову, однако его идеи о подвергали резкой принципиальной критике. Современники революционного народничества Маркс и Энгельс с симпатией следили за деятельностью русских революционеров, которые они рассматривали в широком плане общеевропейского революционного движения. Борьбу с самодержавием они понимали как борьбу с оплотом реакции не только в России, но и в Европе. Они верили в скорую гибель царизма. 12 января 1878 года Энгельс писал «В общем, мы имеем на лицо все элементы русского 1789 года, за которым неизбежно последует 1793 год. А раз уж дело дойдет до революции в России – Изменится лицо всей Европы». Кавычки закрыты. Смотрите. Маркс Энгельс. Сочинение второе издание. Том 19-й. Страница. 124-я. Маркс и Энгельс допускали возможность положительного ответа на вопрос о некапиталистическом пути развития России. Эту возможность они обусловливали решающим обстоятельством. Кавычки «Если русская революция...» послужит сигналом пролетарской революции на Западе, так что обе они дополнят друг друга, то современная русская общинная собственность на Землю может явиться исходным пунктом коммунистического развития. Кавычки закрыты. Смотрите там же, страница 305. Вера Маркса и Энгельса в русскую революцию и ее могучие всемирные значения основывались на научном анализе социально-экономических отношений в России. Они учитывали размах русского революционного движения и место России в международных отношениях.